Женщины на газоне уже не было. Он поехал назад в выстад. На что указывают находки в квартире Лены Норман? Что эти пирушки были лишь частью чего-то куда более серьезного и тайного? Он вспомнил, как несколько лет назад с Линдой случилось нечто вроде религиозного кризиса. Это произошло сразу после его развода с Монной. Линда, как, впрочем, и он сам совершенно не знала, куда себя девать. Он стоял перед ее дверью и слушал, как она что-то бормочет, молится, как он считал. Потом он нашел в ее комнате несколько книг по саентологии и забеспокоился всерьез. Пытался говорить с ней, но разговор не получалось. Наконец этим вопросом занялась Мона. Он так и не узнал, о чем Линда говорила с матерью, но в один прекрасный день бормотание за дверью прекратилось. Она вновь занялась подготовкой к своей будущей профессии, как она тогда ее себе представляла — реставратора мебели. От воспоминаний по спине пошли мурашки. Многие секты, возникшие в последние десятилетия, отличались превосходной организацией и жесткой дисциплиной. Религия и оккультизм стали товаром, таким же, как и все остальное. Отец его всегда с презрением говорил об этих ловцах человеческих душ. Потерявшие душевное равновесие, люди попадаются в сети лжепророков и бьются в них, пока не погибнут. Может, и правда, решение всех загадок находится в этих папках на заднем сиденье. А Валандер нажал на газ. Надо спешить. Первое, что он сделал по приезде в полицию в Истаде, нашел Эдмундсона и вернул ему долг. Потом прошел в комнату для совещаний, где Мартинсон знакомил приехавших из мальмы полицейских с деталями следствия. С одним из них, 60-летним следователем по имени Рюттер, Валландер встречался и раньше. Двои других видел впервые. Он поздоровался и вышел. Из-за разницы во времени звонить в Америку сейчас было бессмысленно. Поэтому он только попросил Мартинсона зайти к нему попозже. Пошел в свой кабинет и начал просматривать папки, найденные в квартире Лены Норман в Лунде. Бумаги были в основном на английском. Ему приходилось то и дело открывать словарь. Это казалось очень утомительной, у него развалилась голова. В начале 12-го, когда он прочел, примерно половину в дверь постучал Мартинсон. Он был очень бледен. Глаза ввалились. «Интересно подумал Валандер. А я-то сам как выгляжу?» «Ну что?» — спросил он. «Нормальные профессионалы», — сказал Мартинсон. «Особенно тот, что постарше. Рюттер». «Мы очень скоро почувствуем, что они с нами», — сказал Валандер ободряюще. «Все-таки станет полегче». Мартинсон устало стянул через голову галстук и расстегнул вратник сорочки. «У меня есть для тебя поручение», — сказал Валандер. «Он подробно рассказал о лунской находке». Мартинсон постепенно оживился. Мысль о совместной работе с американцами придала ему сил. «Нам нужно составить себе как можно более детальное представление об этой организации», — сказал Валлендер. «И, разумеется, ты должен рассказать им, что у нас тут произошло. О смерти Светберга и тех четверых. Опиши поподробнее, что мы видели на месте преступления. Позаимствуй, в конце концов, одну из карт у Нюберга. Прежде всего, мы хотим узнать, сталкивались ли они когда-нибудь с чем-то подобным. В общем, свяжись с ними и попроси, чтобы они...» поддерживали с нами контакт. Если нам еще что-то понадобится, вернемся к этому завтра. Надо, конечно, поставить в известность европейскую полицию. Эти секты есть не только в Америке и Швеции. Мартинсон посмотрел на часы. «Сейчас, конечно, не лучшее время звонить в Америку, но попробовать можно», — сказал он. Валандер поднялся. Они вышли и отксерили те из бумаг, которые Валандер еще не успел прочесть. «Больше всего боюсь сект», — вдруг сказал Мартинсон. «Больше, чем наркотиков. Из-за детей». Не дай бог их втянут в религиозный кошмар. Вырваться почти невозможно. И ведь не достучишься. Было время, когда я очень беспокоился за Линду, — сказал Валандер. Мартинсон ничего не спросил, и Валандер решил не продолжать. В ксероксе кончилась бумага. Пока Мартинсон закладывал новую пачку, Валандер думал о Светберге. Помнишь, мы говорили, что на Светберга была жалоба в юридическую комиссию? Ты что-нибудь узнал по этому поводу? Мартинсон смотрел на него с недоумением. Ты что не получил бумаги? Какие бумаги? Копия заявления в юридическую комиссию. Ее решение? Я ничего не видел. Их должны были положить к тебе на стол. Мартинсон остался у Серокса, а Валандер вернулся в кабинет и перерыл все лежавшие на столе бумаги. Той, о которой говорил Мартинсон, не было. Мартинсон пришел с из скопированных документов, нашел? Здесь ничего нет. Мартинсон вывалил бумаги на стол. «У бумаг есть фундаментальное свойство исчезать», — сказал Мартинсон. «Когда везде будут компьютеры, такое станет невозможным». «Только через мой труп», — буркнул Валандер. Он не особенно доверял компьютерам. «Программа КСП стартует уже в сентябре», — сказал Мартинсон. «Придется осваивать». Валандер знал, что КСП означает компьютеризация следственных процедур. Но что за этим стоит, он не имел ни малейшего представления утверждали, что путем формализации стандартных процедур у полицейских страны высвободится как минимум полмиллиона рабочих часов. Но Валандер сильно в этом сомневался, представляя, сколько часов того же драгоценного времени уйдет на то, чтобы выучить таких, как он, управляться со всей этой техникой. К тому же он был совершенно уверен, что полностью никогда ее не освоит. Он угрюмо посмотрел в корзину, на одной из только что выкинутых им бумаг было крупно напечатано «Приндок». «Приндок», — сказал он, — «это имеет отношение к новой системе?» Мартинсон выглядел приятно удивленным. «Тебе знаком этот термин?» «Это значит «средство принуждения системы оперативного документирования». «Я слышал про это», — сказал Валандер уклончиво. «Когда придет время, я тебя научу», — сказал Мартинсон. «Это гораздо проще, чем ты думаешь». Мартинсон ушел и появился минут через пять с бумагой в руках. «Они лежали на моем столе, а должны были лежать на твоем. Народ все пропускает мимо ушей». Мартинсон поспешил связаться с Америкой. «Наверное, через Интерпол», — предположил Валандер. «Или у Швеции есть прямые контакты с ФБР?» Он почти ничего не знал о международном сотрудничестве полиции. Несмотря на то, что за последние годы ему пришлось работать и с южноафриканской, и с латвийской полицией, Он сел на стул и прочитал жалобу на Карла Эверта Сведберга, поступившую в юридическую комиссию 19 сентября 1985 года, то есть более 10 лет назад. Жалоба написана неким Стигом Стридом, жителем Истода, на пишущей машинке с отсутствующей буквой Е.